Глава 30. «Не знаю», — ответил Марс. Декер, Девинпорт и Джеймисон сидели напротив него через стол в номере Марса. Как и Амос, он принял душ после тренировки и переоделся в свежие вещи. «Ты должен знать что-то», — упорствовал Декер. «Ты был претендентом на кубах Хайсмана. Ты ездил в Нью-Йорк на церемонию награждения. Они с тобой ездили?» «Нет». Мгновенно отреагировал Марс. Я пригласил их, но оба отказались. Бате надо было работать, а мама не любила выбираться без него. «Ваш отец не мог выкроить времени в своем ломбарде, чтобы поглядеть, получил ли его сын Хайсмена? скептически поинтересовалась дэвинпорт «Я понимаю, что сейчас это звучит дико», — поглядел на нее Марс. «Но тогда это так не казалось. Я отправлялся на церемонию. Ну, разумеется, я хотел, чтобы они поехали». Но, чел, мне все время тыкали в лицо камерами и микрофонами. У меня все равно не было бы времени, чтобы провести его с ними. — А кто-нибудь пытался проинтервьюировать их о тебе для выпуска новостей? Откинувшись на спинку стула, осведомился Декер. Я знаю, что выпускать материалы из биографии и семьях претендентов — типовой подход. — Ага, — кивнул Марс, — то есть запросы поступали через Техасский университет, ESPN и некоторые другие хотели дать материал о моих родителях. Примечание. ESPN — название крупной американской кабельной спортивно-развлекательной сети. Конец примечания. Звонили из одной газеты в Остине, даже из Нью-Йорк Таймс. И? Мои родители отвергли их всех. Не хотели ни с кем говорить. Ты не нашел это странно? Ну, озираясь на прошлое, ага. Но ты должен понять, чел, для меня тогда все неслось со скоростью миллион миль в час. Я едва успевал перевести дух. Казалось, что ни недели меня кто-нибудь чего-нибудь доудостоит. Да Дьявол, даже моя старая начальная школа устроила день Мелвина Марса, где мне пришлось выступать. Так что у меня не было времени париться из родителей. Я знал, что они мной гордятся. Это было круто. Я уверен, что так оно и было. Но их нежелание быть на виду может что нибудь означать сказала джеймисон переводя взгляд на декера тот кивнул декер считает что ваши родители могли быть под действием программы защиты свидетелей в полголоса сообщила она марс уставился на декера вытаращив глаза вообще то это звучит логично подхватила дэвинпорт и многое объясняет мы можем это проверить глянула она на амуса в процессе отозвался тот продолжая пристально разглядывать марса Чего бы моим родителям быть под защитой свидетелей», — удивился Мелвин. «Это ведь типа для преступников, которые настучали на своих?» «Не всегда. Невинных людей помещают под защиту свидетелей, потому что они помогли привлечь к ответственности уголовный элемент, тем самым подвергнув опасности собственную жизнь. Марс немного поразмыслил. Наверное, это не лишено смысла. Но мне они ни разу ничего такого не говорили. Еще бы». Откликнулась Девинпорт. Если бы они сказали вам, это могло бы кончиться плохо. Вы могли проговориться, что-нибудь упомянуть. Я уверен, что протоколы маршала в США предписывают, что было осведомлено как можно меньше людей. Марс кивнул, хотя все еще был ошарашен такой возможностью. — А мероприятие в начальной школе твои родители посетили? — встрепенулся Деккер. — Ага, — взяв себя в руки, ответил Марс. — На самом деле... Насколько я помню, это было единственное мероприятие, которое они посетили. Это была просто небольшая церемония в актовом зале. Я выступил перед детишками и учителями, потом какие-то ребятишки поднесли мне плакетку, я сфоткался с директором и несколькими учителями, у которых там учился. — А твои родители? — Ну, они были в зале. — На подмостке не поднимались? — Да где там? — Они бы ни за что на такое не пошли. Ненавидели подобную показуху, не хотели высовываться. «А ушли вы вместе?» Марс сдвинул брови, явно припоминая... «Ага, вообще-то да». Чуть вздрогнув, он поднял глаза на Деккера. «Когда мы выходили из школы, там поджидала съемочная группа местного телевидения. Мы не знали, что они там будут, но они поговорили со мной. Я дал небольшое интервью прямо на месте. Рассказал, как ходил в школу, о полученной награде, всякую благожелательную муру. «А твои родители?» «Они стояли сзади» в поле зрения объектива. — Ну, ага, пожалуй, чувак делал панораму толпы. А ты упоминал своих родителей? Ага, обернулся и указал на них. Марс осекся и ролик прокрутили по телевизору? Мелвин онемело кивнул, потом сказал. — И ESPN перехватила его и крутила частями следующие пару дней. Я его видел. Так вот, с чего все началось. Декер откинулся на спинку стула. Что ты имеешь в виду? Твоих родителей показывали по национальному телевидению. Но ты же сказал, что отец, вероятно, сделал пластическую операцию, чтобы изменить лицо. Может, и сделал, но она недостаточно изменила его внешность. Декер, ты утверждаешь, что кто-то видел Марсов по телевидению, а потом приехал в Техас и убил их, уточнила дэвинпорт — Да, это одна из гипотез. — А как раз из-за людей, которые это сделали, Марсов и поместили под защиту свидетелей, — подхватила Джеймисон. декер кивнул. «Ну, — Вы говорите о том, что было давным-давно, — вытразил Марс. — Некоторые люди не оставляют поисков, — растолковал декер Говорю по опыту. — Так что срок давности роли не играет. Джеймисон сверкнула на него глазами, но промолчала. — Так мы можем узнать наверняка... Были ли мои родители это под защитой свидетелей. Я попросил агента Богарта навести справки. Богарта? воскликнула Девиморт. Ну, на это нужно время, добавил Декер. А чем же мы будем заниматься тем временем? спросила Джеймисон. Как я уже сказал, направимся обратно в Техас. А как же с типом, который мог убить Риджину Монтгомери? осведомилась Девинпорт. По-моему, он уже мог вернуться в Техас. Почему? не поняла Девинпорт потому что изрядный кусок этого дела совершенно невразумителен для меня. Например, — поинтересовалась Джеймисон, — например, человек, идущий на убийство и в то же самое время спасающий кого-то.